Глава 16. Я просыпаюсь, надеваю форму, светоотражающий жилет, спецобувь, птицы поют, похоже, будет чудесный день. Дождевик не нужен. Обед уложен, эдамский сыр на хлебе с отрубями без масла, зеленое яблоко, засахаренные орехи и термос с чаем. Я иду через сад МакГовернов, высматривая следы преступления при свете дня, но после вчерашнего проникновения ничего не изменилось. Я иду через парк замка Малахайт, мимо мужчины в костюме и наушниках, и с беспечно самодовольной походкой, мимо бегущей женщины, которая вечно заваливается на бок. А вот и немецкий дог с хозяином, старик с каталкой и его молодая копия. Доброе утро, доброе утро, доброе утро. Я вернулась. Поездка домой помогла мне. Она лишила меня друзей, бесспорно, но дала кое-что взамен. Задачу. Еще одну. Хотя обе они взаимосвязаны. Я иду бодро и весело. У меня с собой письма, которые я сочинила в поезде, подписала, запечатала. Осталось наклеить марки и доставить по адресу. Хотя писем больше, чем три, я разошлю копии по всем адресам, какие мне известны. Всего в моем рюкзаке шестнадцать конвертов для четырех человек. Папе писать не нужно, он в любом случае один из моей пятерки. Его никто и не спрашивает. А с пятым человеком я планирую связаться через Инстаграм. Гарда Лора Мерфи, новичок в моем списке, но мне хочется подружиться с ней лично. Получается всего восемь человек, но я реалистка. Маловероятно, что Кэти Тейлор, Амаль Аламуддин Клуни и Род Бразил ответят мне. В лучшем случае две из них. Я захожу в пекарню впервые за долгое время. Свистуну плетает пончик, горячий кофе стоит на земле возле него. Он кивает мне, когда я открываю дверь. За столиком возле окна сидит женщина, уткнувшись носом в телефон, с головой ушла в социальные сети или куда там еще ее затянула. Она отправляет в рот последний кусочек круассана, запивает кофе. Я узнаю ее. Она ездит на серебряном мини-купере, Черный верх, две двери, всегда паркуется на Сент-Маргарет-авеню. Я ни разу не выписывал ей штраф, и за это я уважаю ее. Поэтому я говорю ей доброе утро, когда она благодарит Спеннера и уходит. «Веснушка, ты или это?» «Давно не виделись», — говорит Спеннер. «Я уж подумал, ты переметнулась к врагам. У них там теперь подают разобранный яблочный пирог», — написали сегодня на своей чудо-доске. «Что за бред, Веснушка? Весь смысл выпечки в том, чтобы собрать все ингредиенты в правильном порядке и в нужных пропорциях. Разве нет?» — спрашивает он. «И так все разобрано, когда покупаешь ингредиенты в магазине. Что будешь, тебе как обычно?» Он принимается за дело, повернувшись ко мне спиной, грохочет и наливает, энергично работает локтями. «Как Ариана?» — спрашиваю я. «Супер!» — вылитая принцесса, — говорит он, не оборачиваясь. заливая тесто в вафельницу. В воскресенье у нее был первый конкурс по ирландским танцам. Он оборачивается, вытирает лоб кухонным полотенцем, которое висит у него на плече, и достает свой телефон из переднего кармана фартука. Показывает мне фото. Вот она. Автозагар и все такое. Она осветилась от счастья. В полном обмундировании, самая младшая в группе, каждый шаг не в попад, танцует, как ее мамаша. Топчется, как корова. Да нет, я шучу. Ее мама была чемпионкой Ирландии. Сейчас-то она уже не отбивает чучетку, слишком растолстела, но что уж тут скажешь. Говорят, люди набирают вес, когда они счастливы, так что она, должно быть, фонтанирует от счастья. «Значит, все хорошо», — говорю я. Она сказала, что если я заявлюсь туда, она вызвать полицию. Да я бы не пропустил это ни за что на свете. Я посмотрел ее уступление. А потом сразу ушел. Она не выиграла никаких призов. Но мама и папа были оба рядом. Никаких трагедий. Ее парни педофилы, я не трогал. Он смотрел, как дети выступают, и у него ладони потели. На сестер уродец даже не взглянул. И на том спасибо. А сегодня утром я получаю это треклятое письмо. Он достает из сумки скомканную бумагу и протягивает мне. «Взгляни-ка, Веснушка, и скажи, какого черта им надо?» Я бросаю встревоженный взгляд на свою пустую кофейную чашку возле кофемашины и мои вафли в вафельнице, но Спеннер все еще смотрит на меня, так что я перевожу взгляд на письмо и нехотя читаю. Свистун вваливается в пекарню. Никакой кофе не перебьет его вонь. Я вдруг вспоминаю про папу и его одежду и радуюсь, что перестирала весь его гардероб, и никто не подумает про него то, что я сейчас думаю про Свистуна. Он свистит, чтобы привлечь внимание Спеннера. И я отрываю взгляд от письма. Свистун потрясает в воздухе недоеденным пончиком. «С тобой-то это — спрашивает Спеннер. Он трясет пончиком, присвистывая. «Джем?» — говорит Спеннер. «Тебе не нравится джем?» Тот свистит на тон выше. «Правильный ответ!» «Что ж, Ваше Величество!» — Спеннер кланится театрально. «Не соблаговолите ли показать мне...» Какой из моих пирожных отвечает вашим вкусам? Буду рад услужить вам. Все равно мне больше нечем заняться. Свистун сжимает пончик слишком сильно, джем вытекает и капает на письмо, которое я держу. «Ради всего святого!» — кричит Спеннер, буквально бросая полотенце на пол. Свистун в испуге шарахается, беспорядочно присвистывая, будто радио потерявший сигнал. «Я хватаю салфетку, чтобы стереть пятно». Но, честно говоря, меня больше волнуют мои вафли, которые уже подгорают в вафельнице. Скоро соберется толпа с поезда, и у меня нет ни малейшего желания толкаться с ними, с их нечищенными зубами и дурным настроением. Понимаю, момент неподходящий, говорю я спеннеру, который собирается выйти из-за прилавка и схватить либо свистуна, либо письмо с большущим клубничным пятном, но я голодная, поэтому говорю ему «Мои вафли». Он останавливается на полушаге и дает Свистуну шанс спастись бегством. Он сердится, я это вижу. Но я не знаю, на меня, на Свистуна или из-за джема на судебном постановлении, на Хлою или на Вафли. Не знаю, я в этом плохо разбираюсь. Но он уже овладел собой, возвращается за прилавок и открывает вафельницу. Вафли подгорели. Он начинает заново. Это неприятно, потому что время-то идет. «Они не вправе сделать то, что здесь сказано», — говорю я наконец. «Они не могут помешать тебе видеться с дочерью». «Я знаю», — говорит Спеннер. — «твержу это уже несколько месяцев». Сначала Хлоя не подпускала меня к ней, а теперь она хочет оформить это через суд. Я не затевал драку на Кристинах. Ее парень-педофил ударил меня, а не наоборот. Я ответил только потому, что он первым начал. А вспоминать про нападение с побоями — это же было сто лет назад». еще до того, как я познакомился с Хлоей. Это удар ниже пояса. Мне было девятнадцать. Давно это было, я уже отсидел. Я ни разу не поднимал руку на Хлою или Ариану и никогда не подниму. У него голос дрожит. Он отворачивается, чтобы взять себя в руки. На вафельнице загорается зеленый огонек. Спеннер все еще пытается овладеть собой. Желваки так и ходят, но я не могу допустить, чтобы вафли снова подгорели. А то придется задержаться, а у меня график, распорядок дня. Мне не по себе, когда он нарушается. А еще надо папе позвонить. «Мои вафли, Спеннер?» «Да, прости», — говорит он, опустив плечи и поворачивается к вафельнице. «Просто неудачный день, понимаешь?» Я кладу постановление суда на прилавок. Спеннер вручает мне кофе и вафли, завернутые в газету, или это пекарская бумага, похожая на газету. Он забыл посыпать пудрой. Синяк под глазом прошел, но я-то знаю, что он был там, и, наверное, поэтому я все еще вижу его. Должно быть, так случается, когда давно общаешься с человеком. Помнишь про все синяки и ссадины, которые когда-то у него были, и видишь их, даже когда их давно уже нет. Вот, дай ему, когда будешь уходить. Ладно, говорит Спеннер устало, протягивая мне пончик без джема. Поселок еще сонный. В школе каникулы. С понедельника жизнь снова войдет в привычное русло, и все будут раздражительнее, чем обычно. Хорошо, что весенняя погода действительно похожа на весну, и мы радуемся ей, как лету. Движения на дорогах пока нет, но скоро народу прибавится, все потянутся к прибрежному городу. В такой денек большинство предпочитает гулять пешком в платьях, юбках, шортах. Руки и ноги вылезли из зимней спячки. Носы вздернуты к солнцу. Мне почти нечего делать, салонов маловато, но я все равно их проверяю. Серебряного БМВ пока нет возле салона, наверное, она уехала на праздники. Детям в школу не надо. Девочки в салоне смеются громче обычного, или, может быть, мне только показалось. Мне хочется ее защищать, приглядывать за салоном, пока ее нет. Ее место пустует почти каждый день, будто никто не достоин занимать его даже в ее отсутствии. С минуту я смотрю на пустое место. Мне не нравится, что ее машины здесь нет. Затем продолжаю свой маршрут. В свободную минутку захожу на почту. Сейчас обеденный перерыв, и тут полно народу, будто улицы пустуют, потому что весь поселок собрался здесь. Всем срочно понадобились марки. Я встаю в очередь. Очередь дает мне время подумать, вспомнить, что я написала и собираюсь отправить. Вдруг подходит моя очередь, а я еще не готова. Я нервничаю, выхожу из очереди, разыгрываю небольшую немую сценку, как настоящий мим, будто забыла что-то, и выхожу с почты. Делаю несколько шагов в сторону, затем возвращаюсь и снова встаю в очередь, она стала длиннее и изменится уже на улице. Я просматриваю свои конверты. Амаль, в Колумбийский университет, Амаль, в Лондонскую резиденцию, Амаль в лондонский офис, Амаль в ООН. Кэти в ее фан-клуб, Кэти в Олимпийский комитет Ирландии, Кэти в боксерский клуб Брей. Привет. Я вздрагиваю от испуга и роняю все конверты на пол. Пока я подбираю их в нервном иступлении, я вижу чертовы кроссовки Прада. Рустер, Тристан. Говорю я, поднимаясь и вдруг краснея до кончиков волос. Колени трясутся, Не ожидала увидеть его. Веснушка, Аллегра. Он держит под мышкой большущие мягкие пакеты с посылками. «Отправляешь?» — спрашиваю я. Он улыбается. «Да». «Ты тоже?» — спрашивает он. «Да». Я крепче сжимаю свои конверты. Надеюсь, ты не забыл отослать заявление по поводу разрешения на парковку. Джаз сделал это на прошлой неделе. «Значит, скоро получишь», — говорю я. «Я тебе выписал сегодня штраф». «Знаю», — морщится он. «Прости». «Не, надо извиняться передо мной». «Мне кажется, надо». «Ясно». «Хорошо провела Пасху?» «Да, ездила домой». «А где дом?» «Остров Валентия». «А, круто, никогда там не был. Я так и думал, что у тебя провинциальный акцент». «Ты уже мне умник». «У тебя там семья?» — спрашивает он. «Папа». Ах да, он улыбается, папа, первый из пяти. Я смотрю ему прямо в глаза, впервые с той минуты, как мы заговорили. Я благодарна, что он помнит про папу. Это многое значит для меня. С другими я тоже виделась, говорю я, но оказалось, что они больше не будут моей пятеркой. Так что у меня пока только один. Надо же, сочувствую, говорит он. А что случилось? Моя лучшая подруга спит с моим бывшим парнем, и она беременна. Ее бывший парень приставал ко мне. А моя тетя Полин даже не повидалась со мной. Говорю я, вдруг осознав, что в моей жизни есть еще одна пустота. Я знаю причину, но ничего не изменится, так что она тоже вычеркнута из списка. Боже правый. Ничего страшного, я раздобуду себе еще четверых. Он смеется. Я смотрю на него озадаченно, и он перестает смеяться. «Прости, я думал, ты шутишь. Слушай, это круто, что ты ищешь новых людей, но как ты собираешься это сделать?» Я, наконец, перестаю прижимать конверты к груди изо всех сил. «Я им написала», — говорю я. Очередь продвигается. Перед нами еще десять человек стоят изогнутые лентой, как в крысином лабиринте. Он смотрит на конверты в моих руках и спрашивает, скольким людям я написала. Всего четверым, но у троих я не знала точный домашний адрес, так что отправлю копии сразу в несколько мест. Я стараюсь понять, что выражает его помрачневшее лицо. «А что?» — спрашиваю я. «Так нельзя?» «Аллегра, понимаешь?» «Здесь невозможно что-то советовать», — говорит он тихо, но раздраженно. Я никогда не теряю самообладания. Честно, я обычно добрый, терпеливый, и я не знаю, почему я сорвался на тебя. Ты совершенно точно не заслужила такого отношения. Ты. Хороший человек с добрым сердцем. Это должна жить как раньше. Я чувствую себя виноватым в том, что ты все это затеяла, говорит он печально. Открывается дверь для персонала, и выходит сотрудница, дожевывая обед и смахивая крошки с губ. Она садится за стол. и наводит на нем порядок. Теперь работают два окна. Она убирает табличку «Закрыто». Два человека идут к окошкам, мы продвигаемся вперед. Перед нами еще восемь. Я смотрю на конверты. Все письма написаны от руки. Я решила, нет смысла отсылать на озеро Кома письмо, написанное красивым почерком, и печатать его же для Колумбийского университета. Откуда мне знать, какой из них прочитает Амаль. Я убила немало времени, чтобы написать эти письма, а теперь он мне говорит все бросить. Значит, я трачу время зря, — говорю я. Отрываю их от груди, разглядываю. Затем вдруг замечаю, что он легко может прочитать, кому они адресованы. «Амаль Аламудин Клуни», — читает он. Смутившись, я снова прижимаю их к груди. «Которая замужем за Джорджем Клуни?» — спрашивает он. «Это он замужем за ней. Ты ее знаешь? спрашивает он. Нет. Тишина. Мы продвигаемся вперед. Перед нами остается шесть человек. Но хотелось бы, говорю я. Он кивает. Про опру забудь, ладно? Говорит он. Ты должна их знать лично. Я хочу ее знать. Об этом я и прошу ее в письме, говорю я. Глупо, да? Спрашиваю. Он молчит. Наверное, не знает, что ответить. «А если не знаешь, что ответить, значит, это действительно глупо?» «Нет, нет, я не это имел в виду, просто...» «Что? Просто это...» «Глупо», — говорю я. «Какая разница, что я думаю, тем более я не знаю, что ты написала?» «Я рассказала ей про теорию пяти человек», — говорю я. «Я написала, что прошу ее быть в моей пятерке». «Я отворачиваюсь, готовая провалиться сквозь землю». «Четыре человека передо мной». «Женщина отходит от окошка». «Теперь только трое». «Кому-то еще написала, спрашивает он. «Меня охватывает паника. Так близко к окошку. Мне хочется рассказать ему все, чтобы наконец решить, отправлять эти письма или нет. Я перебираю свою стопку конвертов». «Кэти Тейлор, Рут Бразил». Он удивленно поднимает брови. Я умолкаю. «Кэти Тейлор — это боксер?» — спрашивает он. «Ага». «Рут Бразил — политик?» «Да». Министр юстиции и равноправия, она моя любимая и единственная, кого я действительно знаю, если честно. А последнее письмо? Какое письмо? Ты сказала, что написала четверым, говорит он. Он протягивает руку и вытаскивает самый дальний от него конверт ближе всех к моей груди. Сердце бешено бьется, и я держусь за этот конверт изо всех сил. Я роняю все остальные письма. и не успевают они рассыпаться по полу, как я выхватываю последний конверт из его рук и иступленно рву его на мелкие кусочки. Бешено, как безумная. Вся очередь смотрит на меня. И сотрудницы тоже. Они теперь обе свободны и уставились на нас во все глаза. «Следующий», — говорит одна из них. Тристан нагибается, чтобы подобрать конверты, которые я уронила. А я все еще сжимаю тот, порванный в руках. Сую оборванные кусочки в карман, сгорается стыда, что сорвалась. Тристан протягивает мне письма. «Мне кажется», — говорит он нежно, «и вот тебе как раз и надо было отправить». Я подхожу к свободному окну, руки дрожат и прошу Марки. Он подходит к соседнему окну. Его посылки занимают больше времени, чем мои. У него международное отправление. Нужно все взвесить и оформить, как заказные, с уведомлением и другими особенностями. заполнить разные формы. Дрожа после такого срыва, я плачу за марки, а когда сотрудница предлагает забрать мои письма и положить их в почтовый мешок в глубине комнаты, я отказываюсь и ухожу. Я слышу, как меня зовет Тристан, но я тороплюсь, чтобы он не успел меня нагнать. Я помню, что было сказано в разорванном письме, слово в слово. Помню, потому что переписываю его раз двадцать в своем блокноте. пока не добилась совершенства, хотя это невозможно. После того, как Лора Мерфи и ее напарник ушли, я просидела до четырех утра, перечитывала его снова и снова, а потом, когда уже не могла добавить больше ни единого слова, что-то менять или вычеркивать, я стала переписывать его снова и снова, аккуратнее и аккуратнее, курсивом, будто идеальный завиток на «Б» или изящный изгиб на «С» повлияют на настроение адресата. Хотя я пишу его уже много лет в своих мыслях. Это письмо адресовано Караменсите Касанове, моей матери.